Глава тридцать Как Тадеуш и думал, Лена недолго плакала. Она больше кипела от злости. Так сглупить это надо суметь. Хорошо, что она не начала привлекать его к поселковой жизни. А ведь была такая мысль. Лена уже спустилась в лес, и впереди виднелись первые здания поселка, когда по дороге ей попалась баба Нюра. Баб Нюра, как вы не досмотрели, что ваш жилец – следак из полиции?» Выпалила Лена вместо того, чтобы поздороваться. Ей очень хотелось слить куда-то свою злость. Да только баба Нюра для этого подходила слабо. «Это ты с ним гуляла, Леночка?» – ответила та. «А как подчищать за вами всеми, так сразу баба Нюра? Я в вещах жильцов не лазала никогда. Да и если даже узнала, все равно б не сказала. Потому что баба Нюра не вечная. Помру, так вы тут такого натворите!» Что всем поселкам разгребать будете?» Лена почувствовала, что у нее горят уши. Бабка была права, но легче от этого не становилось. «Он тут не по нашу душу», — буркнула она, сдерживая слезы. «Он за Аней приехал. Только она Алиса, а все остальное ради прикрытия». И она снова заплакала, не стесняясь бабы Нюры, мечтая выплакать всю обиду сейчас, а не перед родителями. Ну что ты, милая, тут же сменила тон бабка. Найдешь себе другого, а этого в пещеру сводим, если болтать не по делу начнет. Вот помню, мой первый муж из приезжих был. Красивый, страсть. А тоже начал зудеть, мол, не по-человечески так с людьми, даже если они враги народа. А потом и вовсе пригрозил, что пожалуется куда надо. Из партии нашего староста вышибут, а меня из комсомола. «И нас, понимаешь, нас назвал врагами народа. У нас в то время люди все больше в шахтах пропадали. Вот и он туда зачем-то забрел. Так в газете написали. А красивый был. Эх, я его страшно любила. Заходи как-нибудь. Покажу его». «Зайду», – через силу улыбнулась Лена, не рискнув спросить, покажут ей фото или самого красавчика. С учетом прошедших лет – Она вообще не представляла, что увидит. Вот чем хорошо было встретить бабу Нюру, после разговора с ней любые проблемы уходили на второй план. «Спасибо, баб я пойду папу предупрежу». «Иди, милая, иди», улыбнулась беззубым ртом бабка и посеменила к лесу. А Лена побежала к дому. Она еще издалека увидела сидящего на заборе второклашку Демьяна из соседнего дома и махнула ему рукой, мол, «своей». Во дворе отец размахивал лопатой так, что крупные комья мёрзлой земли летели далеко в оставшийся в некоторых местах снег. «Привет, пап!» – крикнула Лена, словно позабыв, что они виделись совсем недавно. Пребывание в пещере отложило свой отпечаток. И ей теперь казалось, что прошло дня два, не меньше. «Как дела, родная?» Отец ненадолго оторвался от работы. Яму он выкопал уже довольно глубокую. Но нужно было еще, если они собирались в этом году сажать здесь картошку. Я уже начал беспокоиться. Думал, придется за тобой возвращаться. Со мной все нормально. Хотя бывало и лучше. Потом расскажу. А вот Александр Вадимович оказался следаком. Он тут из-за Алисы. Отец нахмурился, но копать не перестал. Разберемся. Сквозь зубы проронил он. Может, на сплав сходим с ним? Или в пещеры? Да, лучше в пещеры. Пошлю Санька, чтобы намекнул, что знает, где может быть Аркаша. Следак с ним вместе работал. Наверняка захочет поискать. Даже если он тут из-за другого. А с девчонкой что? Сначала Лидия Николаевна пыталась ее придушить на наших с Костиком глазах. Лена подошла ближе и заглянула в яму. На нее пахнуло сыростью. Пусть на поверхности весь снег давно и стаял, в глубине то и дело попадались прожилки льда. Сказала, что это Аня, чёрный человек, который всех убивал. Честно говоря, я сначала думала, что с охранником она разобралась. Да и Платону она так упорно советовала немного пожить, что я все ждала, когда она его прикончит. Внутривидовая конкуренция. Буркнул отец, откладывая лопату и тщательно вытирая руки платком. «Лидия Николаевна не гадит там, где живет, Так что нам, да ее второго, чёрного этого, что внутри сидит, никакого дела нет». Поселок для нее почти город. Здесь она не охотится. А вот Алису точно надо сводить в пещеры. Она неуправляема. Из-за аркаши, и без того сейчас перекос будет. Нужно больше крови. Ага. Лена наморщила нос. Ей не хотелось прямо сейчас рассказывать, что она уже водила Алису в пещеру. И так просто она туда снова не полезет. Пойдем в дом, я замерзла. В большой комнате сгрудились люди. Еле пироги угощались наливкой. Кто-то смеялся. На рогошке у стены лежал труп Аркадия Викторовича, остекленевший взгляд. Хорошо, хоть пробитого затылка с места, где стояла Лена, не видно. Так, управиться надо поскорее. У нас в поселке неучтенный следователь. Отец зашел следом, даже не отряхивая сапог. Швецов у нас засланный казачок. Давайте, быстро-быстро и по домам. Обсудим все завтра. «На Стрёме есть там кто?» – лениво спросила тётя Фая. «Демьян там», – поспешно ответила Лена и нашла взглядом маму. «Мам, есть что перекусить? Я страшно голодная». Она юркнула на кухню и оттуда слушала, как тащат тело физрука на улицу, выходят все гости. Скоро они с мамой остались одни. Лена настрогала себе пару бутербродов и с набитым ртом спросила. «Мам, а зачем нам вообще вызывать этого мурмура?» «Вот придет он, и что? Скажет спасибо и осыплет золотом бриллиантами? Нет ведь?» Мама засмеялась и потрепала дочь по волосам. «Бриллиантами вряд ли, а вот алмазы на прииск должны вернуться». Обе прильнули к окну. С их наблюдательного пункта было отлично видно, как соседи скидывают тело рука в вырытую яму, как начинают дружно засыпать землей. Еще и клумбур забьют поверх, с них встанется. «Будет летом посреди картофельного поля клумба. Понимаешь, Алена? Место, где демон выходит на землю, омолаживается. Могут прорасти реликтовые растения, завестись животные. Земля начинает снова наполняться теми полезными ископаемыми, какими была богата ранее. Я не удивлюсь даже, если жителям этих мест перепадет магия или другие силы. Наш поселок и все, что прилегает к пещерам, словно провалится в пространственный карман». Попадать к нам и выходить станет немного сложнее, но зато жить будем по праву сильного. Она выпрямилась, горделиво подняв подбородок, и отвернулась от окна. А Лена промолчала. Она не была уверена, что сильными будут тут именно они. В отличие от родителей, положивших жизнь и не только свою, на исполнение мечты дедов, Лена больше любила ужастики на экране. И эти выдуманные ужастики с батафорскими реками крови научили ее сомневаться в дарах демонов. Что, если Мурмур -мур в благодарность просто пооткусывает им головы и дело с концом? Обычно вытащить демона сравнительно просто, а вот отправить обратно куда сложнее. Но какой попало мелкий демон им был не нужен. Только один из тех, чьи имена сохранила история. Они же уже несколько поколений пытаются призвать этого Мурмура. А если обратно демона-философа засунуть вовсе не получится – это он будет тут самым сильным. И что тогда делать? И что будет со всеми мечтами Лены о поступлении в ВУЗ, о любви и интересной жизни? Нет, с демоном они вряд ли соскучатся, это точно, если долго проживут. Лена хорошо учила историю и прекрасно понимала, может произойти что угодно, а дети и женщины – самые беззащитные существа – И если ее маму, спокойно перерубающую горло хоть свинье, хоть неудачливому туристу или бабу Нюру слабыми считать не стоило, то сама Лена сегодня убедилась, что вовсе не готова к подвигам и всему, что им сопутствовало. Да она чуть не померла со страха из-за одной Ани и ее черного человека. А когда рядом оказалась Лидия Николаевна, мама вот явно не задумывалась, что будет с такими людьми, как эти двое когда придет демон. Не станут ли они еще сильнее? Мысль такая блестящая и стоящая вертелась где-то рядом, но Лена никак не могла за нее уцепиться. Она налила себе супа, пока мама продолжала смотреть во двор. Вскоре мама тоже отошла от окна. Значит, закончили. В предбаннике отец стряхивал с сапог снег и землю. Вроде бы он вернулся один. «Все правильно, в общем-то». Если следователь придет к ним, они должны быть заодно. Я посмотрел сегодня на этих птиц Шиской. Отец тоже прошел на кухню и налил себе супа. Девчонка – ключ. Мы не зря не хотели ее отсюда отпускать. Последний толчок, которого нам не хватало. Это из-за черного человека? Рискнула предположить Лена. Она ждала ответа, затаив дыхание. От этого зависело, стоит ли вообще рисковать. «Нет». Отец покачал головой. То есть да, только косвенно. Понимаешь, Алиса одновременно убийца, причем она убивала множество раз. И при этом она совершенно невинна. Она не присутствовала при самих убийствах, которые совершались ее руками. Это невероятно редкое сочетание, которое дает поток энергии, не снившийся нашим дедам. нам очень нужно поторопиться. Этот дурак, что сейчас отдыхает под картофельным полем, Здорово расшатал то, что так долго делали наши предки. Теперь вместо одного цивилизованного выхода у демона будет масса щелей, чтобы просочиться. Надо поскорее провести ритуал. Завтра, послезавтра, не позже, — добавила мама. Глаза ее горели, кулаки сжимались. Лена видела, что мама уже вся в том прекрасном будущем, когда их поселок становится особенным местом, полным богатств и невероятных существ. «А следак что же?» – возразила Лена, избегая называть Швецова вслух не то что по имени, а даже по фамилии. Просто вспоминать о нем, о том, как сухо он ей объяснил все прямо на глазах у полицейских, было неприятно и горько. Стыдно было смотреть в глаза родителям, словно она и перед ними виновата за свою влюбленность. Мама сразу поняла, подбежала к столу, обняла Лену за плечи, погладила. Лена на такую внезапную ласку только угрюмо фыркнула в суп. Ей куда приятнее был папин подход. Вот он сделал вид. Будто вообще ничего не произошло и не происходило. Забыли. Точка. Следователь сейчас будет погребен. Бумажной работой, а не так, как ты подумала, Аленка. Ты же не думаешь, что нашел несовершеннолетнюю убийцу, посадил и все, конец. Нет, дорогая моя, начинается самое сложное – Ему нужно будет сложить этот пазл уже не в своей голове, а на бумаге. И так, чтобы даже самые тупые поняли, что он прав. А я так понимаю, у него есть только догадки и признания Алисы, которые ему она не даст. Ты ведь не... Я сказала ему, что она убила всех этих людей и что я видела ее у тела Платона, но не видела самого убийства, подтвердила Лена. В груди разгоралось приятное, хоть и нехорошее чувство. Она поняла, что напрасно посчитала, будто Алиса плотно попала в лапы правосудия в лице следователя. «Более того, он даже держать ее в заперти не может, потому что она несовершеннолетняя, а мы ее временные опекуны, так что скоро им придется ее отпустить. А тут она сбежит», — добавил отец задумчиво. «А вам не попадет за ее побег?» Лена сделала пальцами кавычки. «Если все пройдет как надо...» Следовательно, нам будет не указ. Если же нет, отец сделал паузу и задумчиво постучал себя по губам. Что же, мы всегда можем свалить все на сошедшего с ума физрука, что выкрал девочку и подался в бега. Следы от его попыток провести кровавые ритуалы остались в школе. Он, может, и помыл полы, но кровь просочилась в щели, а еще остался кое-где след от мела. Он царапает лаковое покрытие, ты знаешь? Ну и следы от свечей. Хороший такой набор. Следователю еще на пару недель хватит. А Бака, догадалась Лена, он следил за ним? И за ним, и за вашей компанией. И за Алисой. Даже за бабой Нюрой пару раз следил. Вот Швецова не разглядел. Сказал только, что не фельдшер он, ненадолго к нам залетел. А что не просто так прячется, не понял. А за нами зачем следил? Лена чуть не задохнулась от обиды. Затем, что иначе вы в ту ночь не ушли бы далеко. Отец пристально посмотрел в глаза Лени. Он перехватил Аркашу, да поговорил по делу. «Тот вас в окно видел. Скрываетесь вы так себе». Лена вспомнила бабы Нюрина «Если я помру, кто за вами подчищать будет?» И покраснела. И Абака за ними следил, и баба Нюра, а они считали себя бессмертными ловкачами. Отец понял ее страдальческие гримасы по-своему. «Не злись», — примирительно попросил он. «Если бы не он, я бы мог не успеть к пещере». Это он увидел, что Аркаша туда пошел. «Я понимаю», — успокоила его Лена. «Можно я повидаюсь с Алисой сейчас? Пока спокойно». «Повидайся», — пожал плечами отец. «Только следователю на глаза не попадись». «А если попадешься, скажи, что пришла к нему, и закати истерику. Можешь разбить что-нибудь и поорать в сласть. Разрешаю», — добавила «Мама». «Разбить лучше пресс-папье в виде бюста Ленина», — ухмыльнулся отец. «Андрюха только спасибо скажет. Ему его теща подарила и постоянно, как приедет, проверяет, пользуется он им или нет». «Звучит, как серьезный план», — слабо улыбнулась Лена. Снова накинула куртку и вышла в коридор. «Я скоро». План у нее и правда был. Еще более безумный, чем она могла представить всего несколько часов назад. Но в душе теплилась надежда, что все получится, просто обязано получиться».